Могилев не стоит описания, хотя и богат историей. Здесь когда-то был и вездесущий Карл XII, который содрал с города столь много серебра, что даже чеканил деньги для своих шведов. При мне в Могилеве жило более 50 тысяч человек, половина русских, а половина евреев. Николай II занимал две комнатенки в доме губернатора. Свита его заполнила номера гостиницы «Франция», а штаб во главе с Алексеевым, размещался в здании губернского правления. Мне было выгоднее снять частный домишко с садом, чтобы по ночам незаметно принимать у себя фронтовых курьеров с секретными докладами. Делать же доклады самому императору мне почти не доводилось, хотя я виделся с ним каждый день и не один раз. В общей столовой, где стояли два накрытых стола, закусочной с бутылками и обеденной. Лакеев изображали солдаты. Стеклянной посуды не было, ибо ставка считалась на походе. А к бутылкам первым подходил царь, по лейб-гвардейской привычке. Никогда не морщится он выпивал чарку, мы следовали его примеру. Тоже не морщится и не спеша закусывать. После чего гофмаршал рассаживал нас по списку, кому сидеть ближе к его величеству, а кому подальше. Я сидел в конце стола. общаясь с сербским военным агентом-полковником Леонткевичем. Напиваться при царе-батюшке позволялось одному лишь его флаг капитану и адмиралу Косте Нилову, который однажды удивил меня чересчур откровенным возгласом «Скоро все будем болтаться на уличных фонарях. Россию ждет такая заваруха, что даже Пугачевщина покажется всем нам лишь забавной офенбаховской передкой Никто из генералов не реагировал на этот бестактный выпад. Николай II тоже смолчал, хотя в Ставке уже знали, что в Петрограде не все спокойно. Леонкевич, давно обретавшийся в Могилеве, отчасти просветил меня в тех вопросах, которые оставались в тени событий, отлично закамуфлированные внешним почитанием императорской власти. Среди генералов Ставки... Давно сложилось мнение, что Николая II лучше бы заменить его братом Михаилом, командиром дикой дивизии, чтобы хоть на время оттянуть возникновение революции до победы в войне. Морис Палеолог, посол Франции и Джордж Бьюкенен, посол Англии, были, кажется, осведомлены об этом заговоре, созревшем в Ставке. И этот военно-политический комплот поддерживали многие генералы, не исключая и умного, но осторожного Алексеева. По слухам, генералы хотели загнать царский поезд в маневровый тупик какой-то станции, и пока царь наслаждается там неведением быстро произвести престольную рокировку, поменяв Николая на Михаила. я признаюсь, в это не особенно верилось. Я был выше головы и загружен делами. поглощенной событиями Рижского фронта, где наша разведка оказалась в руках латышских офицеров, а их агентура работала против немцев превосходно. Имея доступ к самым секретным источникам ставки, я почти с ужасом обнаружил, что в стране насчитывалось полтора миллиона дезертиров, почти сто полнокровных дивизий. «Что случилось?» — недоумевал я. Эскадра адмирала Рождественского плыла акцию Цусиме на явную гибель, имела долгие стоянки в чужих портах, никто не держал матросов в клетках, но вся эскадра имела лишь одного дезертира, а тут...